Глава 51. Исход всех минувших эр. Бетельгейза подпирала голову ладонью и смотрела на проекционные листы, которые закрывали всю поверхность её стола, имевшего форму полумесяца. Глядела на них, но не трогала. И делала это с таким удручённым видом, будто любой мог вспыхнуть от одного касания. В голове ворочались мысли настолько тяжелые, что они могли бы обзавестись собственной гравитацией. Развернувшийся перед ней информационный хаос намертво затягивал, глуша секретарей на фоне. Они будто находились даже не в этой реальности. «Сообщения приходят отовсюду», — чуть взволнованно вещал один. «Из областей с Первого по Седьмое мировые кольца, отдаленных провинций, даже из предельных префектур доходят сигналы, хоть и с задержкой». Пока мы отвлеклись на лучезарную крепость и конфликт в префектуре Баура...» бительгейза откинулась на спинку кресла. Взгляд все еще был прикован к документам. Тогда же слово взял Паутерлис, третий паладин, единственный, кто лично пришел к ней выразить беспокойство. Внушительный и сияющий благородством, но такой бесконечно усталый. Он стоял перед Бетельгейза, как несгибаемое под гнетом ветра дерево. Рефекты имперумы пострадавших пространств пытаются мобилизовать войска для обороны пытаются хмуро подтвердила бительгейза ее рука все-таки сдвинула один из листов монархии из бездомных сферы оптимы лоскутного края и многоликого океана более своенравны они же исключения в армии света лицо ее ожесточилось Я всегда говорила, что нужно защищать и адаптировать все, что выбивается из общей системы правления. Это сеет раздор среди нас во время наступления врага. Мы позволили им иметь войска, которые, повинуясь какому-то мелкому местному правителю, могут ослушаться приказа магистрата. Они ослушались магистрата, потому что тот призывает к бездействию, а эти мелкие правители хотят сохранить свои земли напомнил ей Паутерлис с излишней строгостью. Он нахмурился, отчего паутина тонких морщин на его лице стала лишь заметнее, напоминая о тяготах и невероятном количестве прожитого времени. «А это и земли света тоже!» «Я знаю!» Она поморщилась, с болью признавая и принимая действительность. «Что... что говорят в народе?» «Недоумевают!» так мне доложили секретари. Души шепчутся там и тут. Здесь, в центральном кластере префектур, плохо видно происходящее во внешних кольцах, в верхней и нижней полусфере, но... они знают. В последних сводках путеводного Гласса верлик от Карштай снова глумится над молчанием правящей верхушки. Говорит, что все были поражены возвращением Антареса, чем-то что для многих новых поколений уже стало мифом равноценным чудесам и победе. Теперь, когда тёмные начали массивное наступление, все стоят с открытыми ртами в ожидании тех самых чудес. А в них летит лишь пепел. Он пожал плечами. Где-то там же была потешная карикатурка на закрытых от народа паладинов. Но вы, Бетельгейза, вышли чудесно. При всём желании Бетельгейза не смогла скрыть сквозящего презрения, хоть очень старалась. «Вы могли бы намекнуть глазу и прочим изданиям...» Осторожно, начал было второй секретарь. «Мы не будем усиливать цензуру и душить новостных вестников», сразу отрезала она. «Каждый раз, когда это начинается, остановиться невозможно. И это первый шаг, сигнал, что в обществе не все в порядке. Вы, Паутерли, сможете это подтвердить, ведь помните, как это было при верховных сменивших Антареса» в какой мрак все погрузилось. Я помню. Как и некоторые из времен до прихода Антареса. Впрочем, магистрат, правящие палаты и иные паладины могут иметь другое мнение. Запрет слова «Первая искра в пламени краха Империи». Только мы не Империя бительгейза Мы армия. бительгейза спокойно принимала давление Паутерлиса питая к великому эквилиброму огромнейшее уважение и зная, что оно было взаимным. Потому-то он и пришел к ней, старейший из всех паладинов. Она запустила руку в карман, ощущая там два холодных стальных диска, маленьких и легких, но, казалось, под их весом проломилась бы земная твердь. Темное, гадкое чувство скользнуло в душу Бетельгейза. Настойчивый голос Паутерлиса словно бы отдалялся. «Я уже видел это светлейшее, когда все, очевидно, катится в бездну, а души шепчутся все сильнее». «Они могут нагнетать», — вступился первый секретарь, неожиданно осмелев. «Это паттерн», — опроверг его паладин. «Каждый раз оно происходит одинаково. Так же пришла и слепая война, которой я, к сожалению, был свидетелем». Бетельгей засильнее сжал остальные диски. Тогда вы знаете, что если Вселенная уготовила нам новую Великую войну, то избежать ее невозможно. Только принять и жить с ней столько, сколько ей потребуется. При упоминании страшной связки слов «Великая» и «Война» секретари с тревогой стихли. Вероятно, молились Вселенной, одной из первородных меток или еще чему, что было одобрено Светлой Армией. Паутерлис же остался тверд и постучал пальцами по листам на столе бительгейза У нас есть Антарес. Простые души правы, как правые эзотерики со сказателями горизонтов, как и каждый, кто с почтением или страхом относится к нашему Верховному. Правые наглые вестники. Антарес — непогасимый символ и чудо. Он — миф о победе и торжестве света, миф, каким была наша армия в его правлении, последний ее взлет перед последующим стабильным падением в темную бездну мрака и разобщенности. Сейчас мы на грани коллапса, и не приведи свет новой Великой Войны. И именно в этот самый момент Антарес Непогасимый воскрес. После того, как считался мертвым ужасающе долгое время. Он действительно сказка. История и легенда, воскресший из небытия, победоносный символ. И сейчас он не реагирует ни на что. «Я знаю», — хмуро ответила ему бительгейза отворачиваясь к окну тогда вы должны выяснить почему антарас бездействует вы его генум его кровь я не светущий в делах генумов но что то это же должно значить диски с болью впились в кожу бительгейза вскоре она отправила запрос на встречу с антарасом и меньше всего ожидала получить столь быстрый ответ от его секретарей тому же срок стоял лишь через половину цебера обычно все тянулось намного дольше в виду занятости верховного чьего появления с уверенностью можно было ожидать лишь на самых важных заседаниях среди прочих должностных и высокопоставленных лиц. О беседе один на один речи почти быть не могло. И тем не менее Бетельгейза её получила. Прямо у Верховного дома. В жилище Антареса её встретил бездушный ассист. Внутри было темно, едва горели слабые лампы, да и то казалось, что оставлены они случайно. Бетельгейза медленно ступала, настороженно осматривая холодное пространство, остановившись лишь перед входом в залу, откуда пылью пробивалось слабое мерцание. Его создавала бледная проекция карты Вселенной. Внутри центральный кластер префектур, или, как его звали в народе еще с эры зарождения, Прималис. Его опоясывали семь толстых внешних мировых колец слоев, носивших имена мифических колоссов, а на самом краю всей монументальной сферы Корка из рассыпающихся предельных префектур, разрываемых пустотой, находившихся так далеко, что свет их нынешних звёзд никогда бы и ни за какое время не достиг Люксоруса. Шар делился на верхнюю и нижнюю полусферы относительно Великого Центрума и находящихся в нём армиллярных плит. Карту испещряли кольца контуров и делений, огромные множество швов, которыми пространство точно насильно было стянуто для ориентирования. Масштаб был малым, и всё равно изображение разрослось от пола до потолка. Бетельгейза сразу отметила лёгкое захламление. Накопители, инфоры и проекционные листы неряшливо раскинуты по столам и полу. По любым поверхностям даже удивительно, что ассисты их не собрали. Видимо, их отсюда прогоняли. Антарес сидел на кушетке и, сгорбившись, разглядывал карту Вселенной. Бетельгейза вдруг обнаружила ясное сходство между ним и её отцом. Яаронисом. Такая же сосредоточенная тяжесть и отвлеченность. Попытка осмыслить все проблемы разом, а взгляд такой, словно мыслями, он находился далеко-далеко отсюда. Впрочем, в Антаросе было больше отсутствия и даже тоски, и не имелось жесткости, которой изобиловал Яаронис. Бетельгейзы вновь тронули беспокойные мысли, что подобное отражалось на всей Анимере, а значит, и на ней самой. «Через три зома я должен быть на собрании магистрата по вопросу лучезарной крепости», — ровно произнес он, так и не подняв взгляда на пришедшую. «Затем я отбываю в Мавру, к скорбному пределу, чтобы обсудить с местным префектом последствия вторжения темных, а потом дальше. Не имею понятия, когда вновь окажусь свободен, а потому, к сожалению, не могу выделить тебе много времени». Прозвучало слегка виновато впрочем По виду Антареса сказать, что он и в самом деле сожалеет, было нельзя. «Спасибо, что согласился принять», — кивнула Бетельгейза. И прежде чем она успела начать разговор, ради которого пришла, Антарес спросил. «Я слышал о недавнем случае в Раштаме. Что там произошло?» Тратить и без того малое время на обсуждение дел предельной умирающей префектуры было преступным расточительством. Но Бетельгейза решила уступить интересу Антареса, чтобы расположить его к беседе. До нас пока мало что дошло. Говорят, Эквилибрис в Раштаме нарушился на 70% в пользу тьмы. Нам до сих пор неизвестно, откуда взялся столь огромный массив тёмного эфира в той бедной на материю префектуре. Люминарная стража изучает вопрос. Там же был Зербрак, верно? Верно. И? Бетельгейзе бросила в холод, когда она столкнулась с возвратившимся вторым паладином. Ее обеспокоил даже не протез, из-за которого Зербраг тяжело и с глухим лязганием хромал, а само состояние звезды. Она никогда в жизни не видела его таким. Ей достаточно было поймать его взгляд, чтобы понять, он утратил контроль. И это встревожило даже Бетельгейзе. До нее дошли слухи, что случившееся ударило по рассудку Зербрага, и он сжег фактотума. Многие знали о его специфическом виде несправедливости и наказаниях за проступки в подконтрольных ему войсках. Но то другое. Там это разрешалось древними законами. Если ты дал клятву своему главнокомандующему, объявил его своим доминумом, то делать нечего. Но непотребное отношение к фактотумам и тем более их убийства карались. Дисциплинарное собрание не могло обойти даже паладина, хотя Бетельгейзе с раздражением понимала, что Зербергу удастся выскользнуть и здесь. Его последователи до сих пор встречались в любом из слоёв Светлой Армии. «Пока его сложно разговорить», — лаконично прояснила Бетельгейзе. «Но он обязательно расскажет нам всё, что там видел». «Хорошо. А что насчёт Терры?» «Терры?» Звезда даже не сразу поняла, о чём речь. «Ты о Зелёном море?» Сначала ей показался странным интерес Антареса в отношении мелкой населенной планеты, пускай и пережившей настоящую катастрофу, но тут она вспомнила, что именно оттуда антарас вернулся после стольких генезисов забвения. «Я виделась с Альдебараном на назад. Он отчитался, что обстановка на ней обнадеживающая». «Обнадеживающая? Значит, темный инженерный корпус и вправду справился». Удивительной была его осведомлённость в такие кратчайшие сроки. Да, это, разумеется, удар по стороне света, но планете, насколько мне известно, ничего не угрожает. Хотя Корпус Инквизиторов всё равно объявил карантин на Толидон, а потому Эквилибрумы временно были вынуждены покинуть пределы планеты. Любое их пребывание на Терри, за исключением прямых приказов армии, незаконно. За самой планетой будет вестись пристальное и постоянное наблюдение. И с приземлёнными всё будет в порядке? Да, должно быть. Отлично. Хорошие новости. Бетельгейзе с сомнением косилась на него из-за столь странной реакции и даже облегчения. Она погладила шрамы на левой кисти, решаясь больше не тянуть. «Антарес, что ты собираешься делать дальше?» «С чем именно?» «С тёмной агрессией». Светлая армия прекратила отвечать на их провокации. «Все думают, что это стратегия магистрата и паладинов, но я не смогу долго притворяться. Приказ шел от тебя. Лишь защищаться, но не контратаковать. Но ты не можешь не понимать, что мы на грани Великой войны. Эфиры не в балансе, они сеют тьму, мы же не перебиваем ее светом». Это происходило так долго, в самых разных частях космоса, и никто не замечал, как запущен процесс, пока оно не стало очевидным для всех. Она старалась отбросить гадкие видения, но не могла. Все увиденное на полях битв за долгие генезисы стояло перед глазами. «Мы на грани слома Эквилибриса, Антарес. И я не верю злым языкам, которые утверждают, что все происходит из-за тебя». Не выйдет создать такого разрушения за те несколько элеров, которые «ты вновь с нами». Здесь требовались эпохи. Эпохи упадка, которые последовали за моим исчезновением. Отсутствующее подтвердил Антарес. Слабые верховные, и все по разным причинам. Нерешительность паладинов и магистрата. Попытки подавлять свободу слова и глупые законы. Я давно ознакомился со всем произошедшим в мое отсутствие. И теперь мы стоим здесь, на краю обрыва. В финале, когда дальше некуда бежать и... Остаётся лишь пожинать плоды ошибок». Он медленно поднялся. Обошёл сияющую сферу, так и не оторвав от неё взгляда. Бетельгейза вдруг сильно возмутила его отсутствующее спокойствие. «Вот!» — она резко протянула ему диски. Антарес перенял их, хмуро разглядывая чёрные и белые кружки, перечёркнутые зелёными трещинами. Пока Антарес отвлёкся, Бетельгейза отошла к окну и чуть отстранила шторы, почти полностью скрывавшие свет. Далёкие алые лучи Баирдода упали в мрачную комнату. Это прислали адепты меток света и тьмы, прямо из храмов Ордума и Верума. Остальные одиннадцать ещё молчат Слава Свету молчит храм Силентиума, но все уже говорит само за себя. Великая война не приходит неожиданно. Великая война — это повсеместный и долговременный слом эквилибриса в каждой части Вселенной. Он ощущается на всех уровнях реальности и материи. Храмы это чувствуют задолго до простых душ. Только этим и могло закончиться после всех эпох тихого угасания света. Великие войны приходят не чаще, чем раз в эру, и перемалывают армии и территории, сам уклад жизни. После них все меняется, как прежде ничего не будет. Бетельгейза ожесточенно обернулась к Антаресу. Мы обязаны это остановить. Ты вернулся в этот генезис, в этот момент, чтобы предотвратить страшное. Свет обязан вновь разгореться, как в те времена, когда ты был Верховным, до битвы за Люксорус. Она пылала, верила всей душой. Бетельгейза не была свидетельницей великих войн, что накатывали на Вселенную страшными волнами, поглощающими бесчетное число душ. За 28 эр бесконечной войны света и тьмы великие войны случались 15 раз. В хоть сколько-то стабильном мире не оставалось ни одна префектура. Пространство трещало везде и латали его пролитой кровью. Но великие войны, как и войны поменьше, короткими вспышками, разгорающиеся там и тут на карте космической вечности, являлись лишь следствием. Корень зла же был в долгом и плановом нарушении Эквилибриса. Война — главный уравнитель, лезвием косящей излишки эфира там, где в мирное время с этой задачей не справились армии. Чтобы этого не случилось, требовалось делать свой ход принимать удары от вражеской стороны и вовремя отвечать им равноценным выпадом. Ход за ходом, ход за ходом по спирали в бесконечность времен. Так творилась жизнь в горниле вселенского порядка. Проблема была лишь в том, что тьма сделала свой ход. Много ходов. И каждый из них в красках был описан в документах, градом, заваливших столбитльгейзы, кричавших и подающих иступленные сигналы. А свет не отвечал усугубляя положение, оттягивая тетиву конфликта всё сильнее. И, как точно отмечали смелые вестники в своих сводках и эквилибрумы во власти, тихо переговариваясь за закрытыми дверьми, острее всего это началось с возвращения Антареса. Он просто не реагировал на провокации, делая катастрофу всё очевиднее и реальнее даже для самых непрозорливых масс общества. Но все продолжали верить в него и ждали чуда. «Так что ты намерен делать?» — повторила вопрос Бетельгейза, прямо смотря на Верховного. Он сжал диски в кулак. «Свет возвысится», — тихо заверил Антарес. «Это я могу тебе обещать». «Здесь недостаточно обещаний. Антарес, мир уже давно не тот, каким ты его покинул. Души напуганы и встревожены. Они жили в упадке целую эру после тебя». Они пропитались страхом и готовы вспыхнуть от одного неверного действия. Они знают, что страшное приближается. Оно катилось к нам целыми генезисами и магнориумами. Она заставила себя говорить тверже. И если ты этого не остановишь, никто не остановит. Антарес, почему ты закрылся от своего народа? Он перевел пронзительный взор на Бетельгейзе, заставив ее на миг пожалеть об этом. Паладина физически придавила к земле. «Скажи, что ты видишь?» — спросил он, кивая на шар. «Карту территории тьмы и света». Смахнув пару символов, витающих по экватору шара, Антарес уничтожил все определения и контуры. Ни одного символа. Космос в чистейшем проявлении. А теперь? Он выжидающе перебирал диски в руке. их Ихляск стал единственным звуком, оглушительно заполнявшим воздух. Задержав на верховном подозрительный взор, Бетельгейза подошла ближе. Долго рассматривала безмерное пространство, сжатое в ужасающе плотный шар. Она всё смотрела и смотрела, пытаясь выцепить подвух. «Этого не увидеть с нашего положения», — подсказал Антарес. «Только в таком масштабе». «Вселенная, как она есть». «Да. И посмотри, в каком она состоянии». Бетельгейза ожесточённо повернулась к нему. «Какое это вообще имеет дело к надвигающейся войне?» «Прямое». Он указал на карту и произнёс с внезапным жаром. «Посмотри на материю! Смотри!» Но Бетельгейза в упор не понимала, что так беспокоило Антареса. Ведь Вселенная не меняла своего облика целыми эрами. И всё же она знала, что изменения постоянно, хоть и малозаметны. «Что происходит с материей?» — прямо спросил Верховный. «Раньше ее было больше». Молчание антараса оказалось проникновенным, как холод Некрополя. Всю меланхолию смыло. Он сверлил Бетельгей за глазами, словно пытаясь прорваться к ее душе. А она осматривала целый мир. Материя во Вселенной представляла из себя сеть, огромную, разветвленную, Нити тянулись к узлам, а из них вырывались другие. Говорили, раньше Вселенная выглядела иначе, плотнее. До того, как появились воидовые разрывы, пустота в материи. Именно ее пятна бесчетным числом брызг самых разных размеров расширяли Вселенную, придавая ей вид сети. Материя разобщается. Антарес обошел шар и встал по другую его сторону. Это древний процесс. И все мы о нем ведаем. Вселенная неминуемо расширяется, вдавливается в пустотный предел на самых границах, радиус которого, если верить универсариуму, когда-то был намного больше. Мы окружены его сферой, при приближении к которому самые малые элементарные частицы аннигилируются. Расширение происходит из-за обливиона. Он не только окружает нас. Он опухолями возникает внутри. Зелёный мор всё чаще зарождается на населённых приземлёнными планетах. Пустота появляется одновременно везде, в каждой части Вселенной, где-то быстрее, где-то медленнее, отдаляя материю друг от друга, разнося системы, галактики и целые префектуры всё дальше и дальше. Бытие расползается во все стороны, пока всё однажды не разлетится в пыль. Бетельгейза отмахнулась от недоброго чувства каждый раз накрывающего ее при обсуждении теории принципиума и вечного забвения Вселенной. «Все должно умирать», — сказала она. «И ничто не должно пребывать в стазисе. Попытки сохранить Вселенную в стабильности даже теоретически повлекли бы ее крах. Должно умирать. Но не обязано так быстро и именно сейчас». Шар внезапно исчез. Бетельгейз и Антарес смотрели прямо друг на друга. Он вновь укутался в скорбный вид, тяжкий и смиренный. Вселенная была на своем пике в 15-й эре. С тех самых пор мы наблюдаем за ее медленным и неотвратимым умиранием. Это тяжело признать, но ты права. Все конечно. И тем не менее, она может прожить еще очень-очень долго. Жить после нас, после всего, что мы создали. И если мы постараемся сохранить оставшиеся, Но великие войны уничтожают значительную часть материи, и раз за разом все больше. С каждым словом, набирающим силу, Антарес все очевиднее становился для бительгейза тем самым символом и мифом, в котором нуждалась Армия Света. «Я знаю, что все надеются на мои силы, и сам верю, что они были даны мне для спасения Света, иначе не могло и быть». «Но вместе с тем я знаю, что мы не перенесем новой Великой войны». «Ты поэтому приказал не отвечать на атаки тьмы?» всплеснула руками Бетельгейза. «Предлагаешь совсем не воевать с темной армией? Это лишь скорее уничтожит Эквилибрис. Они нас уничтожат!» Его недолгое молчание насторожило ее. В комнату будто задул морозный ветер. «Скажи, Бетельгейза, ты мне веришь?» Раньше Биттельгейза даже представить бы не смогла, что окажется здесь, разговаривая с антарысом, смерть которого никогда до конца не признавала и была готова отдать собственную душу, только бы вернуть его ради всеобщего блага. Ради этого Биттельгейза смотрела в бездну Обливиона. «Я верю тебе настолько, что если ты скажешь мне идти в пустоту, потому что там нас ждет утопиумы и вечные реки Дурмана, я пойду». Впервые с их встречи его губы тронула едва заметная улыбка. «Спасибо. Я благодарен судьбе, что мы связаны кровью. Без тебя все это бы смотрелось куда сложнее». Антарес вряд ли заметил, как округлились ее глаза. «Тогда я попрошу тебя поверить мне еще немного. Все, что я делаю, на благо не только армии света, но и его народа, Я не допущу новой Великой Войны, что может стать последней. Но здесь, на самом сломе Эквилибриса, нас ждет исход всех минувших эр.